Глава 14. У ничто же содержимого тарелок откинулась на диван. Переедать вредно, особенно на ночь. Но все было таким вкусным, а я такой голодной. Насытый желудок меня разморило. Усталость целого дня давала о себе знать. Но спать не следовало. Нужно было срочно выбираться. А для этого мне необходимо «Трина!» — позвала паучка. «Милая, куда ты спряталась? Выходи!» Я прислушалась к телу, но ракна не ответила. «Вполне возможно, она отправилась на прогулку. Когда мы с Транером...» «Трина, солнышко, я знаю, что ты не могла далеко уйти. Мне нужна твоя помощь!» Попыталась обратиться к магии. «Мы с Аракной связаны». Должна же я чувствовать ее. Но блокирующий браслет полностью перекрыл доступ к дару. Удивительно, как я смогла спалить комнату. Может, Транер способен влиять на браслет и контролировать чужую магию? Если так, дожидаться демона, чтобы проверить, не собиралась. Пусть доступ к силе перекрыт, но знания-то остались со мной. Есть ритуалы и способы обратиться к магии, не используя собственную энергию. Рунология, к примеру, как раз относится к этой области науки. Конечно, подкрепленные вливанием силы, ставы действовали гораздо эффективнее и быстрее. Но и сами по себе знаки рун несли информацию и могли оказать воздействие. Хорошо, что блокирующий браслет не действовал на приобретенные навыки. К таким относилось магическое зрение. И это скорее физическая способность, поэтому смогла обратиться к ней, чтобы изучить плетение заклинаний. Намешану тут было немало, и не подкопаешься. Погруженная в изучение браслета не заметила, как тихонько вошла с айды. Собрала пустые тарелки и оставшуюся еду. Отвлеклась только тогда, когда она обратилась ко мне. «Эсте, Алиана, оставить вам фрукты или сладости?» «А, да, конечно, как хотите», — наугад ответила я. «Мне бы попить что-нибудь, чаю или отвара, а лучше кофе». Вспомнив про бодрящий напиток, посмотрела на служанку. «Как пожелаете!» – склонила та голову. Через 20 минут на столе появился кофейник с ароматным напитком, сливки и сахар, еще вазочка с дорогими конфетами, пирожные и вкусности, наподобие щербета и похвалы. Глазами так бы и съела все, но в реальности и кусочка не могла проглотить. А вот кофе налила полную чашку, черный, без всяких добавок потратив на изучение плетений больше часа, пришла к неутешительному выводу. Самостоятельно снять браслет не получится. Очень уж много сил вбухано и замкнуто на носителе так, что собственная магия играет против. Чем сильнее потенциал, тем идеальнее блокировка. А замкнуто все моей же энергией. Не зря бушевала сила во время нашего странера. Хм, соединение. В пылу страсти я не обратила внимания, как умело направил демон всплеск эмоций на активацию браслета. Одно слово гад, рогатая сволочь. Единственное, что могла предпринять, использовать став эрго. С его помощью возможно миминизировать подпитку браслета. С течением времени это ослабило бы его настолько, чтобы появился шанс накопить немного энергии который хватит на простенькое заклинание. М да, вот только вырезать эти руны следовало на коже. Я поежилась от осознания того, что предстоит сделать. Быстрый осмотр помещения показал, что в нем нет ничего острого. Ножи и вилки, которыми пользовалась за ужином, Сайда забрала. Ножниц в помине не было, как и маникюрных принадлежностей. С тоской посмотрела на чашку с остатками кофе. Придется разбить. Выудив из гардеробной первую попавшуюся тунику, завернула в нее посудину. Потом со всей силы ударила тяжелой статуэткой, обнаруженной в комнате. Получилось много мелких и десяток средних осколков. Самые острые и подходящие, на мой взгляд отобрала и на всякий случай разложила в разных укромных уголках комнаты. Остальные высыпала у столика. Не хотелось вызывать у прислуги ни малейших подозрений. Еще неизвестно, нет ли в покоях каких-нибудь сигналок или маячков, реагирующих на кровь или телесное повреждения. А так, любой порез можно списать на банальную неуклюжесть. Процедуру решила провести в купальне. Во-первых, легко смыть кровь, когда запачкаюсь, а во-вторых, подальше от входа. Диас или сайды могли помешать, а так будет хоть пара лишних секунд. Включила кран, зажала между зубов скрученную валиком салфетку. Это чтобы громко не ругаться и не прикусить себе чего-нибудь. Еще я бы выпила чего для храбрости, но голова нужна ясной. Да и откуда спиртному взяться? Первая руна вышла кривоватой. Выступившая кровь заляпала кожу. Рука дернулась от проступивших на глазах слез. Стиснув зубами салфетку, продолжила. Претерпевшись к боли, вырезала руну за руной, опоясывая запястье по кромке браслета кровавым узором. На последней руне меня прервали. Постучавшись, Геас поинтересовался, все ли у меня в порядке. Неужели у него такой острый слух? Тогда почему не зашел раньше, когда звала аракну или разбивала чашку? Сейчас всего лишь вскрикнула. Сложное в исполнении руна требовало глубокого нажима и точности в прорисовке. «Все в порядке», – отозвалась я, выплюнув салфетку. Голос все же предательски дрогнул. «Точно? Я бы хотел проверить. Могу войти?» «Минуточку, я не одета», — применила классическую отговорку. Однако она не подействовала. Входная дверь чуть скрипнула. Судорожно вздохнув, спешно вернулась к работе. «Осталось совсем немного, только замкнуть. Потом рисунок должен подействовать». «Эсте, Алиана, вы поранились. Я чувствую кровь», — раздался голос охранника за хлипкой дверцей купальни. «Совсем немного, Диас. Ничего страшного. Кружка разбилась, и один из осколков...» «Что? Я должен посмотреть. Возможно, вам нужен лекарь». «Не нужен. Это просто царапина. Ничего страшного. Не стоит беспокоиться». «Госпожа, я головой отвечаю, с вас волос не должен упасть, а зацарапин у меня!» К моменту, когда последняя преграда на пути полуорка с треском рухнула на пол, я едва закончила руну и, закусив губу, чтобы не закричать, воткнула осколок в левую руку. Занимаясь одной раной, на вторую могли и не обратить внимания. «Вот!» Протянула раненую конечность Диасу. Хотела вытащить, но у меня духу не хватает. И крови столько. Угу! Со страху попала в вену. Запястье мгновенно покраснело от обилия вытекающей жидкости. Диас одним движением вытащил осколок. Затем схватил полотенце и перетянул рану. Подхватив меня на руки, перенес на кровать. «Лежите! Я за лекарем!» Охранник метнулся к двери. Его невозмутимое лицо дрогнуло только раз, когда он увидел меня в ванной с осколком в руке. После вернулось холодное спокойствие. Действовал он четко и размеренно, не забывая о мелочах. Например, осколок он не выкинул, а забрал с собой. Через полминуты после его ухода прибежала Сайде, которая принялась хлопотать возле меня, как наседка. Сразу за ней пришли уборщики, собрали все осколки с пола, унесли также диван, столик и ковер. «Зачем?» – спросила у служанки. «Мелкие осколки могли остаться в ворсинках ковра или мебели. Вещи сожгут, а вам принесут новые», – пояснила она. «Давайте, помогу вам переодеться». Несколько капель попало на тунику и шаровары. «Давайте!» – неохотно согласилась я. Сайты могла заметить раны на второй руке, но нежелание переодеваться могло еще больше насторожить. Она и так скептически смотрела на место происшествия. Высота у стола небольшая. Даже если бы чашка упала, мягкий ковер не дал ей разбиться. Но объяснений с меня не спрашивали, а я не торопилась с рассказом. От переодевания избавил приход лекаря. Сухонький старичок со всклокоченной бородкой и пронзительными серыми глазами. Но с картошкой и белая мантия до колен делали его похожим на земного доктора прошлого столетия. «Ай болит!» – моментально окрестила я. «Темного вечера, прекрасная эстэ!» «Поздоровался лекарь!» «И вам!» – ответила я. Для меня-то он добрым вряд ли являлся. «Эйб от представился старикан, — «вы позволите?» Айболит приблизился и коснулся крючковатыми пальцами пострадавшей руки. Бережно размотав полотенце, осмотрел рану. Затем провел пальцами по краю пореза, едва касаясь поверхности. Зеленые нити силы сомкнули края, стягивая ткани. Через полминуты манипуляции на месте пореза остался тонюсенький розовый шрамик. К утру и следа не найдете. «Спасибо», — поблагодарила за помощь. «Я такая неловкая». «Пустяки, в другой раз будьте осторожнее. О таких моментах нужно сразу сообщать прислуге или охране». «Это случайность, такого больше не повторится» бормотала смущенно раз уж я здесь позволите проведу полную диагностику спросила и болит Ох это так необходимо!» необходимонуте содрогнулась я от профессионала наличие вырезанных рун под браслетом не утаишь он сразу определит кто и для чего это сделал я так устала может отложим на завтра. Зевая, спросила Эйба. Изображать уставшую и обессиленную было несложно. Неприятная процедура вытянула последние крохи энергии. Напоследок состроила жалобное лицо. Я бы себе не поверила. А вот Сайды и Айболит повелись. Конечно, закивал лекарь. Хороший сон, лучшее лекарство, отдыхайте. Навещу вас утром. «Благодарю вас, Ай... Эст Ателин! Вы так помогли мне!» Айболит повторил, что следует поберечься, отвесил пару поклонов и, наконец, удалился. Сайда настояла на том, чтобы снять одежду и смыть кровь с руки. После облачила в длинную ночную рубашку и уложила в кровать. Погасила светильники и, убедившись, что я практически уснула, покинула помещение. Не смогла сдержать вздох облегчения. До последнего боялась, что служанка заметит руны. Но то ли они уже начали действовать, то ли мне просто повезло. Но браслет будто стал шире и уже не так плотно прилегал к коже. Это и позволило, чуть сместив металл вверх, скрыть вырезанный рисунок от посторонних.